В самом деле, у нас теперь император Александр, — подумал он. Вот странно. Никогда не было Александров на престоле. Впрочем, не все ли равно? — Да, так что же теперь делать? — вслух сказал он, отходя от двери. — Не домой же на Хамову ехать. Ему хотелось есть. Он помнил, что дома была ветчина, сыр, пиво. «Ну а дальше? Завтра на службу, что ли? На какую же службу? К Уварову? Уваров был при Павле для личных услуг. Вот тебе и личные услуги». Шталь засмеялся так, как смеялся Уваров, говоря о пожах. Он почувствовал, что в душе его все выжжено начисто и навеки. «Теперь на все наплевать». «Да как же я давеча хотел отдать жизнь за Родину!» — удивленно спрашивал он себя. «Ведь правда хотел, жаждал?» «Ну и хотел. А теперь больше не хочу. Теперь на все наплевать». Он искал и не находил в себе ни угрызений совести, ни душевной муки. «Тяжело, конечно. Да, тяжело». Но легче, чем был вчера. Разумеется, много легче, и сравнивать даже нельзя, — подумал он с полной искренностью. Больше никаких воперов. Наша взяла. Вполне удалось дело. На шталя нахлынула радость при мысли об избегнутой опасности и о предстоящих наградах. Все видели, что я был среди первых. На витой лестнице я пятым стоял. Все свидетели могут подтвердить, — говорил он, точно кого-то убеждая. Носков своей лошадиной походкой прошел по залу и, увидев Шталя, протянул ему влажную руку. «Тиран все-таки жив, сын мой», — сказал он с таинственным видом, выждал мгновение и пояснил шутку. «Титулярный советник, тиран, тот, что при палине состоит». Шталь с досадой отвернулся, незаметно вытер руку и пошел дальше. Передавальный передний у парадной лестницы навстречу ему бросился Иванчук. Он заключил Шталя в объятия. — Ну, поздравляй! Молодцы! От всей моей души поздравляю! Истинные молодцы! — Допусти! — Отстань! — сердито сказал Шталь. Иванчук, однако, не обиделся. Теперь он видел в штале как бы начальство. «Молодцы!» «Одно слово молодцы — молодцы!» — говорил восторженный Иванчук. «Ведь я знаю, ты участвовал в дельце». «Признаюсь, тебе теперь участвовал и я. Только мне граф приказал дежурить в его доме. Были важные распоряжения». «Ах, как я рад! Поздравляю! Ну, расскажи, жарко было, а?» Шталь нехотя принялся рассказывать и почувствовал, что рассказывает не без удовольствия, хоть для приличия он морщился при некоторых подробностях, показывая, как ему было тяжело убивать человека. Роль его в деле была достаточно опасна, можно было не приукрашивать рассказы, но как только Шталь сообщил, что в самом убийстве не принимал участие, по выражению лица Иванчука он понял — что этого лучше было не рассказывать. — Ну да, конечно. Ты не мог важную роль играть в этом деле, — уже несколько иным тоном сказал Иванчук и сообщил Шталю подробности убийства. Душили Николай Зубов и Яшвиль, а шарф, говорят, дал Скорятин. Но первая персона в деле был натурально патрон — — Петр Алексеевич, он теперь истинный диктатор. — Ты его видел? — Нет. — Где же? — Его-то и ждут. Граф всю ночь носится по городу, все разные меры принимает, войска объезжает, генералов рассылает, как мальчишек. Ведь с англией покойник довел нас до войны, я давно говорил. Аресты идут вовсю. Вся Павловская шайка схвачена, Аракчеев задержан на заставе. Вот только Кутайсов сбежал, наверное, к Шевалихе.